Да, это правда. Я убил человека, и не продолжила фразу, глядя на комиссара Пристального и выжидательно. Тот сделал вид, будто что-то помечает у себя в блокноте, хотя в действительности лишь хотел выиграть время и обдумать следующий ход. Если поведение женщины и озадачило его, то не тем, что она призналась, а тем, что сразу после этого замолчала. С таким видом, словно говорить по этому поводу было совершенно нечего. А ведь по правде сказать, подумал комиссар, не убийства меня интересуют. У вас наверняка найдётся чем оправдаться, произнёс он наконец. Оправдаться в чём? спросила женщина. В преступлении. Это было не преступление. А что? Правосудие. Отправлять правосудие должны суды. Я никак не могла пожаловаться в полицию. Не вы ли только что сказали, что она ослепла, как и все остальные, кроме вас? Да, кроме меня. Так кого же вы убили? Насильника, гнусную личность. То есть убили человека, который вас износил. Не меня, мою соседку по палате, слепую. Слепую. А насильник тоже был слеп? Да. И как же вы его убили? Ударило ножницами в сердце. Нет, в горло. Я смотрю на вас и не вижу пред собой убийцу. А я и не убийца. Но вы убили человека. Это был не человек, а клоп. Комиссар снова что-то пометил в блокноте и повернулся к доктору. А где вы были в то время, когда ваша жена развлекалась уничтожением клопов? В палате психиатрической больницы Куда нас поместили, покуда ещё теплилась надежда, что можно будет остановить распространение слепоты, изолировав первых слепцов. Вы ведь, кажется, офтальмолог. Да, и мне выпала довольно сомнительная честь проконсультировать первого, кто потерял зрение, мужчину или женщину? Мужчину. И он находился с вами в одной палате? Да, как и ещё несколько человек, бывших у меня на приёме. Вы считаете, что это убийство было правильно? Я считаю, что оно было необходимо. Почему? Будь я там, этот вопрос бы передо мной не стоял. Очень может быть. Но вас там не было, потому я и снова спрашиваю вас, почему вы считаете, что необходимо было уничтожить этого клопа, то бишь насильника? Кто-то должен был сделать это, а она там была единственной зрячей. Только потому, что он был насильником, Не он один. Все, кто лежал в той палате, требовали женщин в обмен на еду, а он ими верховодил. Ваша жена также подвергалась насилию. Да. До того, как это случилось с её подругой или после? Да. Комиссар снова черкнул что-то в блокноте и спросил: "Как с точки зрения офтальмолога объяснить тот факт, что ваша жена не ослепла?" С точки зрения офтальмолога этому факту объяснений нет. У вас совсем особенная жена, доктор? Согласен, но не только поэтому. Что же потом произошло с теми, кто был помещён в карантин в здании бывшей психиатрической лечебницы? Потом случился пожар, и большая часть слепцов сгорела заживо или погибла под развалинами. Откуда вы знаете, что были разрушения? Очень просто, услышали грохот. когда сами были уже снаружи. А как удалось спастись вам и вашей жене? Вовремя выбрались из горящей больницы. Вам повезло. Да, это она вывела нас. Кого вы имеете в виду, говоря нас? Меня и ещё несколько человек, некогда побывавших у меня на приёме. И кто же они? Первый слепец, которого я уже упоминал, и его жена, ещё девушка, страдавшая конъюнктивитом. Пожилой человек с катарактой, косоглазый мальчик с матерью, и ваша жена помогла им всем выбраться из горящего здания лечебницы. Всем, кроме матери мальчика, её с нами не было, она потеряла сына, и встретились они лишь спустя несколько недель, когда все прозрели. И кто же опекал мальчика всё это время? Мы, вы и ваша жена? Да, она видела, а мы все помогали ей как могли. То есть получается, вы жили все вместе, подобьем общины, а ваша жена была вам повыдырём. Повыдырём и поставщиком? Да, вам и в самом деле выпало счастье, повторил комиссар. Да, можно её и так назвать. А общались ли вы с другими членами группы после того, как положение пришло в норму? Ну, естественно, и сейчас поддерживаете отношения со всеми, кроме первого слепца. А почему? Он оказался неприятным человеком в каком-то отношении, во всех. Это чересчур общё. Ну, допускаю. Они лежали судить и конкретизировать. Поговорите с ним и составьте собственное суждение. А где они живут? Кто? Первый слепец и его жена. Они расстались, развелись, и разъехались. А с женой вы видитесь? С женой вижусь, а с ним нет. Нет. А почему? «Я ведь уже сказал, потому что он мне неприятен». Комиссар вновь занялся своим блокнотом и деловито вывел там свое имя, чтобы не подумали, что такой подробный допрос не оставляет никаких следов. Он собирался сделать следующий ход, самый рискованный, самый сомнительный ход всей этой партии. Поднял голову, взглянул на женщину, открыл уж было рот, но она опередила его, Вы, комиссар полиции, вы пришли сюда, представились в качестве такового, а теперь задаёте нам разнообразнейшие вопросы, но если не брать в расчёт убийство, которое я совершила, в котором призналась, но свидетелей которого нет, потому что и живые, и мёртвые были тогда слепы. Так вот, если не брать в расчёт, что никому сейчас нет ни малейшего дела до того, что творилось тут 4 года назад в условиях полнейшего хаоса, Когда все законы сделались пустым звуком, мы продолжаем ждать, что вы нам всё же поведаете, что привело вас сюда. И теперь, мне кажется, настал момент открыть карты, оставить недомолвки и прямо перейти к тому, что вас в самом деле интересует и привело в наш дом. До этой минуты в голове комиссара чрезвычайной чёткостью обозначалась цель той миссии, которую поручил ему министр внутренних дел. Всего лишь установить, есть ли связь между странным голосованием и этой женщиной, сидящей сейчас напротив, но её ответ, столь же прямая, сколь и сухая, обезоружила его. И что было ещё хуже, вселило в него внезапное сознание того, что он совершит ужасающую оплошность, если потупившись, потому что не хватает мужества взглянуть ей в глаза, спросит А скажите, пожалуйста, не вы ли организатор, руководитель и вдохновитель подрывного движения, представляющего для демократической системы опасность, которую не будет преувеличением назвать смертельной? Какого-какого движения, наверняка, переспросит она? Того, что вылилось в голосование незаполненными бюллетенями. Иными словами, оставить чистый бюллетень значит... совершить подрывное деяние задаст одно следующий вопрос если таких бюллетеней оказывается слишком много да без сомнения а где это сказано в какой конституции в каком законе о выборах на скрижалях какого завета в который из десяти заповедей или может быть в правилах дорожного движения на ярлычке микстуры начнёт допытываться женщина написано написано но ну, не написано Но всякий разумный человек обязан понимать, что речь идёт о такой простой в сущности вещи, как иерархия ценностей и здравый смысл. И начинается всё с малого. Сначала идут бюллетени с отмеченным кандидатом, потом недействительные, потом чистые, потом испорченные, и видно же, что демократия под угрозой, если одна из второстепенных категорий внезапно оттеснит основную. И выходит, я в том виновата, это я и стараюсь выяснить. И как же мне удалось склонить большую часть населения к такому? Подсовывала листовки под дверь? Или молилась и творила заклятие в ночь полнолуния? Или подсыпала какой-нибудь дряни в водопроводный коллектор? Или обещала каждому выигрыш в лотерею? Или подкупала избирателей, осыпая их золотым дождем измужненного жалования? Да. «Вы сохранили зрение, когда все кругом ослепли и до сих пор не смогли или не захотели объяснить, как это вышло. И потому обвиняюсь в подрыве мировой демократии, да? Вот я и постараюсь это все выяснить. Вот когда выясните, вернетесь сюда и расскажете, а до тех пор ни словечка больше от меня не услышите». Комиссар совсем этого не хотел. Он уж приготовился было сказать, что сейчас у него больше вопросов нет, Но завтра продолжит допрос, как в дверь позвонили. Врач поднялся и пошёл открывать. Вернулся в сопровождении инспектора. Этот господин представился инспектором полиции и говорит, что явился по приказу комиссара. Так оно и есть, сказал комиссар. Но на сегодня достаточно, завтра в это же время мы продолжим. Позволю себе напомнить, господин комиссар, что вы сказали мне и агенту, начал инспектор, но комиссар прервал его. Что я там сказал или не сказал, сейчас значения не имеет. А завтра мы придём втроём, инспектор, вопрос неуместен. Я принимаю решение в должное время и в должном месте. Узнаете, когда будет нужно, с раздражением ответил комиссар, потом повернулся к Жене доктору. Будь по-вашему, завтра я не буду терять время на околичности, а приступлю прямо к сути дела. И то, о чём я буду вас спрашивать, не должно казаться вам чем-то более невероятным, чем мне, то обстоятельство, что вы сохранили зрение во время всеобщей эпидемии белой слепоты четыре года назад, когда ослеп я, ослеп инспектор, ослеп ваш муж, а вы нет. Так что поглядим, не подтвердится ли в данном конкретном случае правота старинной поговорки «кто котелок смастерил, тот и крышку изготовил». «А-а-а, теперь о котелках речь зашла», Насмешливо спросила женщина: "А крышке сударь, ня, о крышке?" отвечал уже на ходу комиссар, очень довольный тем, что собеседница предоставила ему возможность подать более или менее остроумную реплику под занавес. У него немного разболелась голова. Пообедали поорознь. Верный избранной тактике управляемой распылённости, Комиссар перед тем, как расстаться с подчинёнными, напомнил им, чтобы не ходили в те рестораны, где побывали накануне, и словно тоже был своим подчинённым, дисциплинированно выполнил собственный приказ. И испытал при этом сладость самопожертвования, потому что выбранный им наконец ресторан, хоть и был отмечен тремя звёздами, на деле не заслуживал ни одной. На этот раз определили не одну точку ран-деву, а две. сначала с агентом, потом с инспектором. Оба они тотчас поняли, что начальство не в духе и к разговорам не склонно, потому вероятно, что беседа с глазным врачом и его женой не задалась или не удалась. А поскольку и они не добились успеха в самоотверженных своих трудах, то состоявшееся в компании проведения страховки и перестраховки совещание по итогам дня Отнюдь не напоминало плавание по морю роз. Напряжение, вызванное причинами чисто служебными, возросло ещё более после бестактного и тревогу вселяющего вопроса, который гаражный служитель задал им при въезде. "Вы откуда взялись?" Само собой понятно, что комиссар, надо отдать должное ему, и его профессиональной выучке не растерялся. "Из провидения", отвечал он сухо, а затем ещё суши добавил. Мы припаркуемся где положено, на месте отведённом компании, а потому ваш вопрос нескромен и невежлив. Может быть, может быть, вопрос мой и то и это, но я не помню, чтобы я вас раньше тут видел. А всё дело в том, что вы человек не только бескультурный, но и беспамятный. Мои коллеги работают у нас недавно и в самом деле появились здесь впервые, но я-то здесь постоянно. А теперь отойдите в сторонку, потому что водитель нервничает и может задавить не нароком. Поставили машину и вошли в лифт. Не думая о том, что совершает шаг безрассудный и неосмотрительный, агент принялся было объяснять, что вовсе даже он не нервничает, что перед тем как принять в полицию, его проверяли и признали человеком в высшей степени хладнокровным, но комиссар резким взмахом руки призвал его к молчанию. И только потом, попав под защиту звуконепроницаемых стен проведения, обрушился на него без жалости и снисхождения. «Как тебе в голову не пришло, идиот ты этакий, что лифт может быть оборудован микрофонами?» «Господин комиссар, виноват. Я в самом деле не подумал об этом», — пролепетал в ответ бедняга. «Завтра никуда не выходи, охраняй офис и напиши пятьсот раз «я идиот». «Господин комиссар». Ладно, ладно, не обижайся, я погорячился. Но этот охранник из гаража просто взбесил меня. Мы так старались не пользоваться дверью в подъезд, чтобы никому не попасться на глаза. И вот вам, пожалуйста. А ведь никто не должен был видеть нас. Поздно, господин комиссар. А вот если наши службы располагают ещё явочными квартирами в городе, мы могли бы передислоцироваться в другое место, сказал инспектор. Располагать-то располагает. Но насколько я знаю, это не мгновенно делается. Может быть, попробовать? Нет, времени нет. Да и потом в министерстве будут этим совсем недовольны. Дело надо решить как можно скорее в самые сжатые сроки. Вы позволите мне говорить откровенно, господин комиссар, спросил инспектор. Валяйте. Боюсь, мы зашли в тупик. Хуже того, попали в осиное гнездо. Что же вас навело на подобные мысли? Точно объяснить не могу, но вот ей-богу, ощущения такие, будто сижу на бочонке с порохом, и огонь ползёт по запальному шнуру, кажется, вот-вот рванёт. Комиссару показалось, что он слышит собственные свои мысли, однако занимаемый им пост и ответственность, порученные ему миссии, не дали ему свернуть с торной дороги долго. Не разделяю ваше мнение, сказал он, И этими скупыми словами тему закрыл. Затем же за столом, где завтракали утром, они сидели и теперь, развернув свои блокноты с записями и готовились к мозговому штурму. "Ну, давай, ты первый", сказал комиссар агенту. Как только я вошёл в дом, начал тот, то сразу понял, что хозяйку никто ещё не успел предупредить. Ну, разумеется, мы же нагрянули по всем трём адресам одновременно в половине 11. -го. «А я опоздал немножко и позвонил в дверь в 10.37», — повинился агент. «Сейчас это уже не важно. Давай дальше, времени не теряй». Она впустила меня, спросила, не хочу ли я кофе. Я поблагодарил, сказал, что не откажусь. В общем, все было так, словно я в гости пришел. Потом я сказал, что мне поручено расследовать, что там случилось четыре года назад в лечебнице. Но потом подумал, что правильнее будет не затрагивать сейчас убийство слепца». И перевёл разговор на другое, стал расспрашивать о причинах и обстоятельствах пожара. Она удивилась, что мол столько времени прошло, а мы возвращаемся к тому, что всем бы хотелось позабыть, а я ответил, что сейчас хотим зафиксировать максимальное количество данных, потому что те недели не могут остаться белым пятном в истории страны. Но она, хозяйка, то есть не будь дура, сразу ухватила ни стыковку. Именно это слово она и употребила, потому что в нашем-то положении осадном, прямо скажем, в положении, когда столица блокирована из-за итогов голосования, кто-то вдруг вспохватывается и начинает выяснять, что да как там было во время эпидемии слепоты. И должен признаться, господин комиссар, в первую минуту я даже растерялся и не знал, что и на это ответить. Но всё же нашёлся и сказал, что решение провести расследование Было принято ещё до выборов, но из-за извечной бюрократической волокиты стало возможно начать его только сейчас. И тогда она сказала, что причина пожара ей неизвестна, несчастный случай, который мог и раньше произойти. А я спросил, как ей удалось спастись, а она стала мне рассказывать про жену доктора, всячески её расхваливать и превозносить и говорить, что необыкновенный человек. Никогда прежде не встречала таких. Совсем особенно, ни на кого не похожая, если бы не она сказала ещё: "Я бы с вами сейчас не разговаривала". Она спасла нас всех и не только спасла, она кормила нас, оберегала, защищала, заботилась о нас. А когда я спросил, кого она имеет в виду, говоря о нас, перечислила по именам всех, кого мы уже знали, а потом добавила: что был в числе их и её тогдашний муж, но о нём она говорить не пожелала, потому что они уже 3 года как развелись. Вот и всё, господин комиссар. Что удалось выяснить? И вынес я оттуда ощущение, что эта самая жена доктора в самом деле прямо какая-то героиня, редкостной души человек. Комиссар сделал вид, что этих слов не слышал. Ибо в противном случае пришлось бы устроить нагоняй агенту За то, что счел героини и прочее, женщину, подозреваемую в причастности к тягчайшему в данных обстоятельствах преступлению, какое только могло быть совершено против отчизны. Он вообще устал. И потому, когда он попросил инспектора представить отчет о том, что происходило в доме у проститутки и старика с черной повязкой, голос его звучал глуховато и тускло. «Если она и была проституткой, то в прошлом», — отвечал инспектор — И с чего вы это заключаете? Мне похоже, и говорит не так, и двигается, и весь стиль другой. Да вы, оказывается, большой знаток вопроса? Да нет, господин комиссар, ничего особенного. Кое-какой личный опыт и главным образом установившиеся представления. Ладно, продолжайте. Встретили меня вежливо, но кофе не предложили. Так они что же в законном браке, по крайней мере, кольца но<li> Ну, а старик, он-то, как вам показался. Старик и этим всё сказано. Вот тут вы ошибаетесь. Всё сказано это, если их не расспрашивать, а они молчат. Ну, а этот не молчал. Тем лучше для него продолжайте. Я, как и мой товарищ, начал было с пожара, но скоро понял, что по этой дорожке недалеко уйду, и потому, решив атаковать в лоб, заговорил о полученном полицией письме, где сообщалось про преступные деяния, Совершённый в клинике незадолго до пожара, а точнее, про убийство. И спросил, известно ли им что-нибудь об этом, а женщина сказала, что да, знает, причём лучше всех на свете, потому что сама это убийство и совершила. А орудие убийства она назвала: "Да, ножница". В анзённый в сердце? Нет, в горло. Продолжайте. Должен признаться, я впал в некоторую растерянность. Немудрено. потому что неожиданно появились две виновницы одного преступления. Но ну, дальше, дальше она нарисовала мне жуткую картину. Пожара? Нет, господин комиссар, не пожара. Она принялась в чудовищных подробностях, не выбирая выражений рассказывать, как насиловали женщин в палате бандитов, а как вёл себя старик во время этого рассказа. Он просто смотрел на меня своим единственным глазом, смотрел прямо на меня и так, словно видел насквозь. Вам показалось? Нет, господин комиссар, отныне я знаю, что одним глазом видишь зорче, нежели двумя, потому что одному глазу рассчитывать не на что, и он берёт всю работу на себя. Может быть, по тому и говорится, что в стране слепых одноглазый король. Может быть, господин комиссар. Ну, давайте дальше. Когда же она замолчала, заговорил он и сказал, что не верит будто причиной моего прихода, как он выразился, установить причины пожара, от которого давным-давно и пепла не осталось, или определить при каких обстоятельствах произошло убийство, доказать которое невозможно. Так что, если ничего существенного и дельного я добавить не могу, то он просил бы меня удалиться. Ну, а вы Напомнил, что я представитель власти и нахожусь при исполнении, и порученные мне задания доведу до конца, чего бы это ни стоило. А он? А он сказал, что должно быть я единственный представитель власти, оставшийся в столице, поскольку все правоохранительные органы смылись уже не весь, сколько недель назад, а потому он благодарит меня за то, что озаботился их с женой безопасностью, их и ничьей больше». Потому что поверить не в силах, будто ради них двоих специально прислали полицейского. А потом положение моё было трудное, дальше я идти не мог, и чтобы прикрыть отступление, мне оставалось только сказать, чтобы они приготовились к очной ставке. Ибо согласно абсолютно достоверным данным, которыми мы располагаем, главарь слепых уголовников убил вовсе не она, а другое лицо, и лицо это уже установлено. А не что В первый момент мне показалось, что испугались, но старик тут же оправился и сказал, что здесь ли или где угодно еще, с ними будет их адвокат, знающий законы получше, чем полиция. «В самом деле думаете, что нагнали на них страху?» – спросил комиссар. «Показалось, что да, но не поручусь. Ну, может быть, они и впрямь испугались, но не за себя. А за кого, господин комиссар? За истинную убийцу, за жену доктора». Но ведь проститутка. Кстати, не уверен, что мы по-прежнему имеем право называть её так. Виноват, но ведь жена старика с чёрной повязкой утверждает, что это она убила, хотя письмо обвиняет не её, а именно жену врача, которая и есть истинная убийца, поскольку сама мне это подтвердила. С этой минуты, начиная Инспектору и агенту логично было бы ожидать от начальства, раз уж оно затронуло тему признаний и собственных разысканий, что оно само теперь представит более или менее пространный отчет о своих успехах. Но комиссар ограничился лишь тем, что сообщил, «Назавтра вернется в дом подозреваемых, а уж потом определит следующие шаги». «А нам что завтра делать?» – спросил инспектор. «А нам что завтра делать?» – спросил инспектор. За вами наружное наблюдение, слежка и слежка. Вам лично за экс-супругой автора письма проблем не будет, она вас не знает в лицо. А я, сказал агент машинально, руководствуясь методом исключения, займусь стариком и проституткой. Комиссар, сгорбившись, ушёл к себе. Наверное, позвонит в министерство и запросит инструкции, сказал инспектор. Что это с ним, спросил агент. «Наверное, то же самое, что и с нами. Чувствует, что сбит с толку. Очень похоже, что не верит в то, что делает. А ты веришь? Я выполняю приказы, а он начальник и не имеет права выказывать растерянность, а впоследствии страдать нам. Сам ведь знаешь, как говорится. Когда волна бьет о скалу, крошатся ракушки». «У меня большие сомнения насчет того, кому принадлежит эта фраза. Почему?» потому что раковины вроде бы в восторге, когда через них прокатывается волна. Не могу тебе сказать, никогда не видел смеющихся раковин. Да они не то что смеются, они просто-напросто хохочут, заливаются. Просто мы не слышим этого из-за шума волн, пока не приложишь к уху. Все это вздор, ты просто развлекаешься за счет агента второго класса. Не сердись, это всего лишь безобидный способ скоротать время. Есть и получше. Например, поспать я устал, пойду лягу. Ты можешь понадобится комиссару. Снова пошлёт биться головой о стенку, не верю. Может, ты и прав, сказал инспектор. По следую твоему примеру и тоже отдохну малость, только оставлю записку, чтобы звал, если понадобимся. Разумно.